Глава девятнадцатая. После визита к Терезе она несколько часов сидела на скамейке в парке, пытаясь совладать с мыслями. Затем встала и отправилась к Лео. Встревоженный он встретил ее на пороге своего кабинета. Ты уже слышала новости? Какие? Тереза Амстел. Говорят, она неосторожно взяла пистолет и разнесла себе голову. Он виновато посмотрел на нее. Прими мои соболезнования. Спасибо. Прошептала Вера, кивнув, чтобы случайно не выдать себя. Так раздражавшие ее темные пряди упали на лицо. Тактично выждав некоторое время, Лео смущенно кашлянул и переложил листы из одной стопки в другую. Еще мы получили результаты генетиков. И. Виверна, которую поймали и держат в клетке в цитадели. «Это твой кузен, Винсент Амстелл». Она вздрогнула и подняла на него взгляд. «Лео, ты уверен?» «Да, вероятность — 98%.» «Ясно», — выдохнула она. «Бедный Винс, он так стремился». «Ты уже получил письмо от меня?» «Посыльный принес его четверть часа назад». «Отдай его, пожалуйста, мне». Она протянула руку и взяла пухлый конверт. «Не думаю, что оно понадобится». Лео внимательно смотрел, как она прячет конверт в сумку. Дерек звонил несколько раз. Ему показалось, что она вздрогнула. Он нашел доказательства причастности Иво, в том числе и подлинные глаза дракона, которые тот выкрал у Фернанда Амстела, Так что его взяли тепленьким. Глаза Доминика Амстала вырванные Лотаром. Это давняя история. Она вновь взглянула на Лео. «Будешь его защищать?» «Не думаю», — адвокат поморщился. «Это явно проигрышное дело. Говорят, он уже пошел на сделку с обвинением». «Хорошо», — девушка помолчала. «Можно мне позвонить от тебя?» «Держи». Он протянул ей свой телефон, слегка погнутый с поцарапанными краями и паутиной трещин на экране. Вера вдруг вспомнила жалобу Дерека на то, как быстро у него ломаются гаджеты. Сердце кольнуло. «У тебя есть номер фон Эйсона? «Надо потренироваться произносить его имя равнодушно». «Князя?» «Нет, Дерека». Голос все таки предательски дрогнул. Лео нахмурился. «Последний вызов от него». Он волнуется. Уже не слушая, Вера нажала кнопку вызова. Лео, голос был очень спокойным. Ты ее нашел? Да, это я, перебила его Веру И вздрогнула от его крика. Где ты была? Так оставайся с Танкредом, я сейчас приеду. Нет, не стоит. Ей надо быть твердой и говорить очень ровно, хотя это и тяжело. Попроси, пожалуйста, Клауса. «Пригнать мою машину ко мне домой?» Он замолчал, затем спросил. «Лео тебе все рассказал?» «Да. Я сам приеду». «Нет. Это лишнее. У тебя сейчас очень много работы. Не трать время зря». Она нажала отбой и протянула телефон Лео. «Спасибо. Извини, мне пора. Я пришлю тебе чек». Танкред странно посмотрел на нее но не стал удерживать. Вернуться к особняку с розами было трудно, но она понимала, что должна поставить точку в этом деле. Полиция уже отцепила дом, а взволнованные соседи выглядывали из окон. Вера поднялась на крыльце в тот момент, когда Джейк Лемон выходил из дверей. Мадмуазель Амстел. «Джейк?» Она протянула руку, чтобы поздороваться. «Герцог в курсе?» «Прибыл пять минут назад». «Мне можно пройти?» «Да, конечно, он в гостиной». Лемон внимательно всматривался в лицо девушки, словно пытаясь прочесть ее мысли. Вера спокойно выдержала его взгляд. «Как я понимаю, Джейк, это был несчастный случай?» «Да, мадемуазель». Начальник полицейского участка сдержанно поклонился. Она кивнула. «Да, так лучше для всех». «Бертран знает?» «Я сообщу ему». «Спасибо». Лемон сделал знак своим людям. Полицейские посторонились. один из них протянул девушке резиновые перчатки. «Вот возьмите и не трогайте ничего». «Благодарю». Она не стала надевать их, а просто вошла в дом. Как и сказал Лемон, дядя сидел в комнате. Огромная гостиная с высокими окнами — куда заглядывали цветущие розы. Держа в руках традиционный бокал с ромом, Эдвард Амстелл смотрел в стену невидящим взглядом. Странно, но именно сейчас, опустошенный и потерявший почти все, он больше всего напоминал своего отца. Мессир, впервые за много лет церемониальный реверанс дался очень легко. Эдвард вздрогнул, и посмотрел на племянницу. «Ника, ты? Ты здесь?» «Где еще мне быть?» Она присела рядом. «Да. Мне очень жаль, Эдвард. Он вздохнул. Я не понимаю, что произошло. Тереза. И вдруг такое? Она хранила дома пистолет. Ты можешь себе представить?» Вера промолчала, набираясь смелости. Больше всего на свете ей хотелось сжечь письма. Но ведь был еще и Мишель Иво. Наверняка он попытается свалить все на любовницу. Прекрасно понимая, что скандала не избежать, и дяде все равно придется узнать правду, она протянула ему письма. «С некоторых пор я могу поверить в очень многое. Прости». Эдвард нахмурился. «Что это?» «То, что я предпочла бы не показывать тебе. Это письма Терезы и Мишеля Иво. Откуда они у тебя?» «Долгая история. Просто прочти». Он скрыл конверт. По мере того, как дядя читал, его лицо мрачнело все больше. Последние несколько листов он просто отложил в сторону. «Берти знает», — процедил он. Вера покачала головой. «Никто не знает. Дерек фон Эйсен арестовал Мишеля и его. Так что нам не удастся сохранить все в тайне». Эдвард кивнул. «Она... она ведь была другой». «А после войны вдруг все изменилось. Я так и не понял, почему». Тереза начала стареть. «Больше, чем ты. Почему ты не стал проводить обряд? Сначала не хотел унижать даже предположением о корысти. Потом отец сказал, что она не вышла бы из круга. Я не стал рисковать. Ты бы сам растерзал ее там», — кивнула Вера. «Откуда ты знаешь?» Тереза сказала как погибла Мадлен Иво. «Ты была здесь?» «Да. Сегодня. И Тереза?» «Я последняя, кто видел ее живой». Эдвард перевел взгляд на письма. Веру кивнула. «Я показала их и дала несколько советов. Она выбрала сама». «Спасибо. Она...» «Тереза не всегда была такой». Она ведь была веселой и радовалась жизни. Я помню. Повинуясь порыву, Вера села рядом и взяла дядю за руку. Иначе Берти не обрел бы крылья. Да. Все это война. И потом... Тереза начала стареть. Эдвард вдруг выдернул руку и закрыл лицо руками. Отец предупреждал меня, но я... Я рассмеялся ему в лицо. «Что я теперь скажу Берти?» «Ничего», — отрезала девушка. «Ты ему ничего не скажешь». Это был несчастный случай. Тереза никогда не умела обращаться с оружием. Она любила розы и не хотела стареть. «Верно», — кивнул он, смахивая с глаз слезы. «Лёд и пламя. Девочка, а ведь ты...» Больший Амстел, чем мы все. Просто я дольше вас всех находилась под опекой Фернандо. Эдвард покачал головой. Просто ты слишком на него похожа, Веро. Впервые за много лет она позволила ему называть себя так. Через два дня в замке состоялись похороны Терезы. Веро предлагала организовать их, но Бертран отказался, заявив, что не может перекладывать все на хрупкие плечи кузины. Она так и не знала, рассказал ли Эдвард сыну правду о матери. Во всяком случае, в новостях, связанных с арестом Мишеля Иво, имя Амстелов не упоминалось. Во время службы в часовне девушка сидела на первой скамье рядом с осунувшимся кузеном и, как в детстве, держала его за руку. Торжественная служба, редкие всхлипы нескольких подруг, с которыми Тереза занималась благотворительностью и, как теперь подозревала Веру, продавала им эликсир, изготовленный в лабораториях клиники Иво, закрытый гроб, в котором лежало тело практически без лица, все это было слишком мрачным. Бертран мрачно вздохнул, и Вера отвернулась. Каждую ночь она просыпалась в холодном поту и долго ворочилась с боку на бок, гадая, правильно ли она поступила. Каждый раз ей хотелось позвонить Дерку, рассказать ему все и услышать в ответ ⁇ Девочка моя ⁇ И каждый раз она вспоминала их последнюю встречу, понимая, что Дерк Фонейсон попросту использовал ее, щедро взяв все то, что она сама предложила. Амстелом. Никогда не везло в любви. Вера вздохнула и посмотрела на дядю. Эдвард тоже осунулся. Как Веру показалось, и седины в волосах стало гораздо больше. Он судорожно сжимал руку сестры и ни разу не взглянул в сторону племянницы, словно стыдился. Берти, наоборот, то и дело косился на кузину и все время сжимал руку, словно не веря, что Веру рядом. Пару раз она заметила, как он украдкой промокнул глаза. После того, как гроб с телом положили в саркофаг и накрыли надгробной плитой, все вышли из замковой часовни. Эдвард с Бертраном остановились у крыльца, чтобы еще раз принять соболезнования. Вера отошла в сторону, не в силах слушать эти слова, казавшиеся насквозь фальшивыми. Илона... Бросила на нее встревоженный взгляд, но девушка покачала головой и кивнула на Эдварда. Мать была нужнее там. Шарль подошел к ним, и Вероника в очередной раз порадовалась за Илону. Ее избранник был надежным и практичным. Что ж, кому-то везет в карьере, кому-то в любви. Она встретилась глазами с Бертраном и тот кивнул, словно говоря, что справится сам. Вера изобразила рукой телефон, намекая, чтобы кузен звонил в любой момент, и, засунув руки в карманы черного пиджака, направилась к воротам. За стеной замка она легко отыскала еле заметную тропинку, по которой можно было срезать путь к ее любимому обрыву, и, скинув туфли и чулки, босиком побрела по ней. Странно. Но тут было все так же. Выжженные летним солнцем пыльные обочины дороги, черные сосны, грустно качающие верхушками. Вдалеке белели деревенские домики с красными черепичными крышами, а сильный ветер обещал принести к вечеру дождь. Вера села прямо на край обрыва, совершенно не заботясь о костюме. Шум шин заставил ее повернуть голову. Знакомый серебристый автомобиль остановился совсем рядом. «Привет!» Дерек вышел из машины. «Привет!» Она с удивлением заметила, что он тоже неважно выглядит, хотя наверняка дело в том, что в цитадели сейчас слишком много работы. Говорили, что все эти дни главный обвинитель даже ночевал в своем кабинете, наполненном сигаретным дымом, и загонял подчиненных до смерти. Дело Иву оказалось громким, неприятным, почти бесперспективным, хотя задевало несколько достаточно влиятельных семей, и репортеры кружили словно коршуны в ожидании сенсации, а по новостным каналам постоянно передавали какие-то сплетни. Не дожидаясь приглашения, Дерек подошел и сел рядом. «Так и знал, что найду тебя здесь». «Это было очевидно», — она пожала плечами. «Ты что-то хотел?» Он слегка помедлил, словно решаясь, потом осторожно спросил. «Ты знаешь, что вчера состоялся экстренный совет пятерых?» Этого следовало ожидать. Эдвард Амстел подал в отставку. Вероника с явным изумлением посмотрела на него. «Почему?» Дерек оперся руками о землю позади себя и слегка запрокинул голову, словно любуясь пушистыми облаками, буквально висевшими в воздухе. Сказал, что не может дальше исполнять обязанности судьи. Это ведь не несчастный случай, Вера. Верно? С чего ты взял? Судя по ранению Конрада, Тереза прекрасно обращалась с оружием. Можешь не смотреть на меня с таким недоверием. Я сделал экспертизу. Частным порядком. А потом пришел к Эдварду. Он рассказал мне все. Вероника вскочила. Дерек так и остался сидеть, лишь слегка повернув голову в ее сторону. Ты никогда не делаешь ничего просто так. Она даже не пыталась сдержать горечь, скользившую в словах. «Зачем ты пришел, Дерек? Тереза мертва, и его сидит за решеткой в цитадели. Еще до суда ты выиграл это дело. Казалось бы, можно успокоиться. Но ты, наверное, хочешь полной справедливости. Или это твоя изощренная месть за то, что произошло между нашими семьями более двухсот лет назад? Ей хотелось, чтобы ему стало больно так же, как и ей самой вынужденный все эти дни переносить в одиночестве. Дерек резко поднялся, лицо его было мрачным. Он сделал несколько шагов и буквально навис над дверью. Я хочу лишь знать правду. Слуги в особняке Эдварда видели невысокую брюнетку, выходившую из дома в момент выстрела. Никто, конечно, тебя не опознал. Она побледнела. «Ты считаешь, это было убийство?» «Я знаю, что ты не способна на такое». Он как-то странно посмотрел на нее. «Зачем ты туда пошла?» «С чего ты решил, что это была я?» «Веру». Это прозвучало резче, чем хотелось. Девушка вздрогнула и с вызовом посмотрела на него. «А как бы поступил ты?» «Это мой клан, Дерек. Моя честь». Тереза носила фамилию Амстел. Думаешь, Эдвард бы вынес это разбирательство? А Берти? Каково было бы ему узнать всю эту грязь о матери? «Не знаю», — наконец признался он, первым отводя взгляд. «Поэтому ты избегаешь меня. Считаешь меня виноватым в том, что я взялся расследовать это дело?» «Что?» — она недоумённо нахмурилась. Он нетерпеливо повторил вопрос. Вера горько рассмеялась. «Что за чушь! Дерек, я просто облегчила тебе задачу!» И, заметив, что он непонимающе смотрит на нее, она торопливо пояснила. «Я была нужна тебе, чтобы разобраться с этим делом. Ты четко все просчитал, поздравляю. Дело раскрыто, и я действительно поражена тем, как ты моментально нашел нужных людей. Бертран, Лео, я, Лили...» Вера осеклась, наблюдая, как его брови медленно ползут вверх, а на губах появляется легкая улыбка. «Продолжай», — посоветовал он. «Я еще никогда не видел столь убийственного изложения фактов со столь неправильными выводами. И это один из лучших адвокатов страны и член Совета Пятерых». «Что?» Он мягко заправил ее волосы за ухо, пальцами скользнув по щеке. «Знаешь, вот рыжий ты мне нравишься гораздо больше». «Не уходи от ответа, Веро». Эдвард подал в отставку не только как судья цитадели. Он хочет отречься от титула. Бедный Бертран. Бертран тоже отказался, как и Илона. Дерек положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза. «Девочка моя, следующая ты». Она упрямо покачала головой, скорее, чтобы не показать, как ее задело его обращение. А поскольку я не делаю ничего просто так, он приподнял ее голову за подбородок и легко коснулся губами ее губ. «То я тебя все таки выпарю сейчас». «Что?» Веру попыталась отстраниться, но Дерек не позволил. «Безрассудная маленькая дурочка». — прошептал он, касаясь губами ее виска. «Я чуть с ума не сошел, когда не застал тебя в том домике. Лед и пламя. Зачем ты пошла к Терезе одна? У нее ведь было оружие». Он вдруг резко прижал ее к себе с такой силой, что дыхание перехватило. Вера не сопротивлялась. Она лишь прикрыла глаза, чувствуя, как оцепенение последних дней проходит. Она вдруг ощутила, как вновь бьется ее сердце, как ветер ласково треплет волосы, как жужжат шмели, собирая нектар. Она подняла голову и встретилась глазами с мужчиной, в чьем взгляде прочла лишь любовь. «Прости меня», — прошептала она. «Я не думала, ты так стремительно уехал, а Амстеллан никогда не везет в любви». «А как же Фернанд?» «Он исключение. Да и бабушка была его второй женой. Льщу себя надеждой, что внучка герцога Амстела окажется умнее, хотя трудно ожидать что-то от адвоката, который занимается разводами, еще и теми процессами, которые не дойдут до суда и не принесут доход. «Ты... Ты знаешь и об этом?» Разумеется, прежде чем влюбиться, я навел справки. Дерек сполна насладился тем, как в зеленых глазах девушки вспыхивает расплавленное золото, а затем расхохотался. Веру, ты маленькая дурочка, хотя считаешься одним из умнейших адвокатов. Она все еще недоверчиво смотрела на него. Откуда я знаю, что все это не очередной план, чтобы объединить кланы? «Драконы всегда чувствуют ложь, Веру. Ты забыла об этом?» Дерек заглянул ей прямо в глаза. «Я люблю тебя, Веру Амстел. Я влюбился в ту минуту, когда увидел тебя, выходящей из машины тогда, на дороге в замок. И я бы хотел провести с тобой всю свою жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?» Веру отвернулась и заморгала, чтобы скрыть слезы. Навернувшиеся на глаза. «Когда-нибудь ты поймешь, прозвучал в голове голос бабушки. «Да». Она так и не поняла, кому из них ответила. Мужчине, стоявшему рядом, или же тому голосу из прошлого. «Да».